Глава сорок вторая. С утра я сильно заряжена. Столько сил, будто выспалась на жизнь вперед. Погода за окном совсем не соответствует моему внутреннему ощущению. На улице опять слякоть. Только уже не морось, а мелкий снег, мгновенно тающий. И небо серия асфальта. А мне все равно радостно. Еще бы. За меня борются классные парни. Сам Слава за меня борется. Слава, который девчонок упорно упор не замечает, даже когда они к нему липнут пачками. И Дима меня меняет девчонок, как перчатки, которому они нужны, были только для секса. Короче, приятно быть любимой, а дважды любимой приятнее вдвойне. Если бы только не надо было от кого-то из них отказываться, эх, понимаю, он теперь красавец, перед которыми мужики штабелями выкладываются. Такой сложный выбор, когда их много, а ты одна. Принцессой тоже быть нелегко, но чего лукавить, я бы легко смирилась с этой участью. На подходе к университету я замечаю Бархатова. Да ни одного. Две девчонки в мини-юбках вьются вокруг его длинной фигуры, как заведённые. Хихикают, размахивают роскошными волосами, губки прикусывают. Хм. Я вливаюсь в толпу и иду за ними по двору метра в десяти, чтобы слышать, о чем разговор. "Слав, ты дискотеку случайно не планируешь? Мы соскучились по твоей музыке", Величит блондинка на шпильках. "Пока нет", Слава ей мило улыбается. "Вот гад. Я сейчас плотно фестом занимаюсь. Кстати, приходите туда, уже скоро". «Обязательно придем, протягивает тонким глазком вторая в красной шапке с помпоном. Я не выдерживаю и догоняю их в толпе. Специально иду мимо, чтобы Бархатов меня заметил. Он вообще-то обещал за мной бегать. Вот что опять начинается. Курвы какие-то снова виснут на нем. А музыку мою теперь и на Ютубе можно послушать. Я даже не знала, что он на Ютуб вышел. Помню, что хотел, но не решался делать часовые записи своих сетов. Однако молодец. Смотрю на него, но этот тугодум меня не видит. Вот, я же сразу за этой блондинкой. Но нет, мечется головой между двумя красотками и спокойно продолжает. Подписывайтесь. Все как всегда, диджей Барх. О, конечно. А ты скинешь ссылочку? Просит блондинка, хватая его за руку. Так попу выпечивает, что из-под юбки аж трусы выглядывают. Холодно же, пожалей свои яичники. Но нет, я же здесь принцесса. Вспоминаю. Бархатав! Ору на весь двор, видимо, потому что оборачивается не только он. Девчонки лупят на меня ошеломленно. Слава тоже первые пару секунд в шоке, потом улыбается. «Привет, Лерыш!» «У меня тяжелая сумка!» Я демонстрирую черный шопер, в котором только спортивная форма и кроссовки. Тяжести там максимум на килограмм, но пофиг. Никто же не будет ее взвешивать. «Помоги мне!» Зеленые глаза загораются коварным огоньком. «Устал, малышка!» Он подбегает и подхватывает меня на руки. У меня в сознании небо переворачивается, и здания падают на бока. а, -а, -а Нет, не меня! Сумку только!» Машу руками просто так, потому что славе этот никак не мешает меня нести. «Довезу, да куда прикажете, ваше высочество! Ох, эта улыбка наискосок! Еще и так близко! И запах лавыс! Когда перестанут производить этот аромат, чтобы мне больше не сходить по нему с ума? Не чувствуя почвы под ногами, я быстро смиряюсь и располагаюсь у славы на руках, с удобством обхватывая его длинную шею». Мне вообще-то на третий этаж. Ты заколебёшься подниматься. Нас ты несут мои крылья любви. Он смеется и ускоряется. Замедляется только на лестнице между этажами. Да что же тяжело. Но тащит меня вместе рюкзаком и сумкой. И свой еще за спиной. Я ж поправилась. И заметил? Говорю ему с гордостью. И с упреком. Заметил. Ты очень теперь привлекательная. Слава улыбается мне в глаза. А сейчас еще и взвесил. Да, весомо так преобразилось. Теперь я смеюсь и кладу голову ему на плечо. «Жалеть его не буду, пусть несет, сам напросился». И он доносит до самой аудитории. Нарратор, задейсь, принцесса Валерия пожаловала!» Кричит, входя в раскрытые двери. «Господи, не позорь меня!» Шеплю я, ныряя лицом в его шею. Многие смеются, и весь курс на нас смотрит. Провожает до самой парты, где меня ждет света с ухмылкой душей. «Мы прибыли, ваше высочество!» Слава пускает меня на стул и отшагивает клонись. «У-у-у!» протягивает толпа. Я глядываю на стыдливо. Хотя улыбаюсь. Жар прилипает к коже. Из помидоров на рынке мое лицо вышло бы самым спелым. «Чаевые принимая только поцелуями», — говорит Слава и наклоняется, поставляя щеку, а руки держат за спиной по-кавалерски. Уже тянусь к нему губами, но вовремя вспоминаю, что вообще-то я выбираю. Нет, не буду его поощрять. Я откидываюсь на спинку стула и качаю головой. Не заслужил. у Толпа реагирует мгновенно. Слава дуется, то ли в шутку, то ли всерьез. Ты ледыш, а не лерыш, бурчит. И, растрепав мои волосы, убегает в свояси Опять мой несчастный начос страдает. Я его сегодня так красиво уложила. Ну за что? Барх, а меня до тубзика подбросишь? Очень надо, кричит какой-то парень из угла. Расцелую его бещики. Все смеются. Служу только его величеству Валерии, пардон. Бросает Слава перед тем, как исчезнуть за дверью. «Я всю пару потом не могу снять улыбку с лица». У раздевалок, когда наш поток подходит к спортзалу, я вижу Диму. И вокруг этого, конечно, обязан кто-то виться. Пеппи. Ага. Ожидаемо. Они о чем то шушукаются. Она вся красная, но счастливая до безобразие. И меня это бесит, что Дима ей улыбается и даже плечико поглаживает, но я гордо прохожу мимо. «О, Зефирка! Он сам меня замечает». Я оборачиваюсь и смотрю на разочарованную Пеппи, с которой он прощается взмахом ладони. Давай, пиши, если что И бежит ко мне. Хе-хе. Моя самооценка мгновенно на 10 пунктов поднимается, я сверлю Пеппи победоносным взглядом. Пофиг, что это глупо, так самоутверждаться Зато приятно. Двирка, ну чё, ты подумала? Наши все проходят дальше в раздевалку, один меня текает от них и от двери, приставляя руку справа. К стене меня прибивает и наклоняется, как в крутых молодежных сериалах. Все-таки он по натуре своей бэтбой, и меня странное волнение пробирает. Я вжимаюсь в стенку, как девчонки из тех же самых молодежных сериалов. И правда, в таких тисках деваться особо некуда. Или не хочется. А я еще в процессе. Оторваться не могу от его красноинтарных глаз, которые сканируют мое лицо с ухмылочкой. А как процесс ускорить? Это поможет? Он достает из кармана куб как игральный, только большой на всю ладонь. И вместо точек, обозначающих количество очков, на каждой грани надпись — просто наклейка, вырванная из клетчатой тетради. Вглядываюсь и прочитываю «Дима». В конце чернильное сердечко. «Этот кубик судьбы ответит на все твои вопросы», — уверяет меня Дима, демонстрируя артефакт. «Смотри, здесь даже барх есть. Все по-честному». «Действительно, на одной из шести граней наклеена барх с опущенным сердцем, как карточная масть пики, только без хвостика». «Ага, честнее некуда». Поддакиваю шутливо, но отпихиваю предложение. «Оставь себе. Мне кажется, этот кубик больше отвечает на все твои вопросы». И ухожу, смеясь. «Да мне-то он зачем? У меня на всех гранях одно. Ты?» — кричит Дима вслед. «Но я не оборачиваюсь и скорее забегаю в женскую раздевалку». Там он меня уже не достанет, хотя в душе после этого становится теплее. Лучше бы спортивная форма вывалилась из моего шопера, пока Слава меня тащил на третий этаж, чтобы была причина от массы, от физкультуры. Тренеры заставляют нас сдавать нормативы на гибкость, на скорость, на меткость. Я по всем параметрам полный ноль, а то и в минус ухожу, и к концу пары валюсь с ног. В душе только более-менее отхожу. «Лер, меня тут куратор позвала поговорить. Встретимся в столовке». Голос света едва пробивается сквозь бурное журчание воды. Я от слабости включаю кран на всю мощность. Вода буквально хлещет по лицу, по плечам, по спине. «Ага, давай!» — кричу на всю раздевалку. Моюсь в этот раз долго. Не привыкла к такой нагрузке. До этого я максимум разминку делала и болела за тех, кто участвовал в командных играх. Тренеры не особо и парила, что половина девчонок ничем на физкультуре не занимается, но нормативы, блин, сдавать нужно всем обязательно. Вода не снимает усталость, зато подрит. Только выйдя из души, я вспоминаю о времени. До начала следующей пары осталось семь минут. Надо ускоряться. Я толкаю дверь душевую, но она не поддается. Еще раз больше силы и недвижимо. За ней упор, причем очень тяжелый для моих селенок Скорее дверь пружинится, чем я его отодвигаю. Упираюсь плечом, давлю всем весом, и ни черта. Да что за... Кому так пошутить вздумалась? «Вселенная, ё-моё, хватит? Цифры на часах меняются. Одной минутой стало меньше. Я оглядываюсь суматошно. В сознании все разбегается. Даже душевые отсеки. Паника! Паника! Паника! «Палкина, тебе осталась последняя засечка!» — верещит кто-то снаружи. «Мальвина? Кураторша?» По голосу вроде она. «Сейчас ты опоздаешь и вылетишь из университета!» Узнаю противный голосок Фаины. Точнее, ее всегда высокомерный тон и легкая фырканье. Еще не победила, а уже торжествуют. Пару смешков раздаются следом. Их явно трое. И перестанешь пудрить Диме голову, мразь, Шепет третья. пойпи точно? Как-то не на Ну, ясно. Очередной стервенный заговор. Почему у злодеек всегда должно быть трое? Не переживай, фестиваль мы за тебя да оформим, приторно до отвращения протягивает Фаина. Да пошли вы в жопу. Зла действительно на всех не хватает. Я даже не бешусь уже. Не ожидала от них такого. Но не удивлена этой пакости. В конце концов, мне всегда достается. Я к этому, видимо, по умолчанию готова. Но сердце садится и хочется рухнуть. От бессилия перед несправедливой и беспощадной вселенной я скатываюсь под дверцы спиной, слушаю удаляющиеся шаги и ядовитый смех. Часы показывают, что еще минута прошла. Неужели все должно так тупо закончиться? Точно, часы. Я ведь могу отправить смс. Подношу их к губам и начитываю короткое сообщение. Меня в женской раздевалке в спортзале меня заперли. Освободи меня до начала пары, иначе меня отчислят. Программа сразу переводит это в текст, и я отправляю Диме и Славя. Надеюсь, что они откликнутся и успеют. За две минуты мокрое в одном полотенце я успеваю продрогнуть. В душевую очень сыро и холодно. Сердце качает кровь, как взбесившийся мотор. Но это не помогает согреться, только нервы истощает. Я хожу по душевой, хрустя резиновыми тапками по плитке, от противного звука зудит в ушах. Мокрые лужицы моих следов отсвечивают бликами лам с потолка. Я вглядываюсь во все ни на чем не концентрируюсь, перед глазами, что стоят картины моего будущего позора. Как меня отчисляют на торжественной церемонии перед всеми преподавателями и студентами. Как об этом докладывает мои маме, как я потом возвращаюсь домой, заколивлённая неудачница, а все мои школьные знакомые смеются надо мной. Бррр, приходится хорошенько встряхнуть головой, чтобы избавиться от этих ужасов. Еще минуту я гадаю, кто прибежит первым, если вообще прибежит. Точно. Вот так я и сделаю выбор. Кто первым придет мне на помощь, с тем и останусь. «Ведь это означает, что для него я буду важнее, верно? На такого я всегда смогу положиться». Мне сразу представляется картинка, как Слава с зимой бегут по коридору в замедленной съемке, толкаясь и подставляя друг другу под ножки, кривя смешные гримасы и крича. Я не сдерживаюсь и смеюсь в голос, как псих-одиночка в этой пустой душевой с высокими потолками. «Да, решено. Кто меня первым спасет? Того я и выберу. Так ведь принцессы поступают. Судьба, значит, такая». И тут раздаются шаги за дверью. «Кто же это?»